Глава 22. На следующий день прибыл Марциус. Мы как раз выстроились на плацу, послушно отрабатывая удары, когда я услышала голос Тесайна. «Неар, Марциус, какая честь!» И тут же обернулась. Глаза меня не обманывали, старик ничуть не изменился. Все та же серая хломида и наброшенный на плечи дорожный плащ. Все те же седые волосы и куцая борода. И все тот же мудрый, паотически добрый взгляд. Мартилс, против воли вырвалась у меня. Я дернулась навстречу магу, но твердый взгляд Тесайна приковал меня к месту. Студентка Найринас, кто вам разрешал отвлекаться? И в этот момент удар кулака свалил меня на земь. Кажется, зазевавшись, я пропустила удар моего спарринг партнера а сегодня им был Рунар, тот гном, что помог обуздать Верену во дворе Академии. Голова взорвалась дикой болью, из глаз посыпались звездочки, Небо перевернулось, и я поняла, что лежу на земле, глядя на проплывающие облака. «Прости», — надо мной склонилось виноватое лицо Рунара. «Я нечаянно студентка». прошипел подбежавший Тессайн. «Вот говорил же я Таирсу, что девчонки не место на боевом. Нужно было настаивать, чтобы тебя на целительски перевели». Опустившись рядом со мной на колени, куратор оттянул мне левое веко, заглянул в глаз, потом покрутил мою голову, показал два пальца и с тревогой в голосе спросил. «Сколько пальцев видишь?» «Два. А что?» «Пострадавшая скула горела огнем, но в целом я чувствовала себя сносно». Он с облегчением выдохнул и произнес, обращаясь к Рунару. «Быстро за целителем, чтобы одна нога здесь, другая там». «Не нужен целитель. Это Марциус неспеша подошел, Встал рядом, опёрся на посох, с доброй усмешкой посмотрел на меня, распростертую на земле в форме звезды. «Поднимайся, Феникс. Не пристала такой уникальной птице валяться в грязи». «Но она пострадала, Неар, возразил куратор. «Нужно, чтобы ее осмотрел целитель». «Нет, она абсолютно здорова. Все, что ей нужно, — это объятие старого друга». Его слова подействовали, как ушата ледяной воды. Моё тело спружинило, вскакивая на ноги без участия мозга. А я вдруг поняла, что ничего не болит, и вообще никаких последствий удара и падения нет. Там, где минуту назад и наливался синяк, сейчас чувствовалось лишь небольшое покалывание. Марцо обнял меня. Я не стерпела, тоже обхватила старика, вдохнула идущий от него запах леса. «Вот и свиделись», — улыбнулся он в бороду. «Я так скучала. Черт, кажется, еще секунда, и я не выдержу». Разревусь прямо ему в плечо. Прямо перед всей группой. «Давай, Злата, соберись. Нельзя, чтобы ты Сэйн увидел, как я реву». «Тогда точно запрет к целителям». «А я и так этим утром целый час убила в деканате, доказывая Миво, урзу и всем остальным, почему меня нужно оставить на боевом». Для них это было неслыханным святотатством. «Девчонка на боевом». Но я припугнула, что без регулярных тренировок моя сила станет неуправляемой, и я им тут все разнесу. Это стало единственным аргументом. Правда, я не стала уточнять, что имела в виду Адельвинг. Моя ногината оказалась с огненным характером, и поминутно рвалась надрать зад тем, кто присутствовал при ее унижении. То есть видел, как лжедериван приказал уложить ее в схрон. «А ты изменилась, Злата, стала сильнее. Я чувствую твою мощь», — произнес Марциус, отступая. Я стояла перед ним, улыбаясь и кусая губы, и чувствуя совершенно дурацкую радость, словно встретила собственного отца после долгой разлуки. Он понял мои терзания. но «Ну -ну», — похлопал по спине. «Успокойся». «Мы теперь часто видеться будем». «Так вы приняли приглашение заменить ректора?» — обрадовалась я. «Не заменить, а стать ректором», — поправил Марциус и огляделся. «Но пока изучаю этот вопрос. Лжедейрован натворил много бед. В Академии чувствуется упадок. Даже уровень магии существенно понизился по сравнению с тем, что было в мои времена». «Но я, старый дурак, ничего не заметил». Ниарк оказался на три шага впереди». «Это не ваша вина», — ворчливо заметил Тессайн. «Он всех обдурил, даже лучшего менталиста Академии Ниара Лираниэля, как, впрочем, и самого Руфуса Дейревана. Мы так и не выяснили, что случилось с нашим ректором. Но узнаем, когда поймаем Ниарга». На минуту воцарилась печальная тишина — Тессайн и Марциус молча помянули пропавшего ректора. Его смерть была неоспоримым, доказанным фактом. Но ее обстоятельства еще предстояло выяснить. Я оглянулась. Мои друзья не прервали тренировку, но то и дело оглядывались на нас, особенно Хармс. Он ведь тоже был знаком с Марциусом не понаслышке. «Сколько осталось до конца занятия?» поинтересовался анима куратора. «Минут пятнадцать». Марциус, жмурясь, глянул на солнце, потом на меня. «Тогда до встречи через пятнадцать минут, Феникс. Буду ждать в парке». «Ах да», — он посмотрел на Хармса и усмехнулся. «И приятеля своего прихвати, у меня для него подарок». «Студентка, все слышала?» — горкнул Тессейн, едва Марциус неторопливо двинулся к выходу с поля. «На место бегом марш!» отрабатывать защиту. Пришлось подчиниться, но думала я теперь совсем о другом, о Марцусе и предстоящей с ним встрече, а еще о том, что за подарок он подготовил для Хармса и почему не упомянул никаких подарков для меня». Едва прозвучал сигнал к окончанию занятия, как я пулей сорвалась с места. Ухватила Хармса за руку и потащила за собой. Он едва успел попрощаться с парнями. Его Верена осталась в общаге под присмотром Альфина. Она и сама не стремилась ползать по улицам при свете дня, да и побаивалась людей. А с Пашкой у них сложились удивительно мирные отношения». Происшествие в катакомбах меня убедило, что это подземное существо, дикое и ужасное, хоть и неразумное, но понимает и реагирует на человеческую речь. Думаю, Верены не глупее собак, их можно дрессировать. Те, что напали на нас в подземельях, были подобны охотничьим псам, выведенным, чтобы гнать и терзать добычу. А вот их детеныш еще не познал вкуса крови. так что у Хармса есть все шансы вырастить из горыни верного друга. Марциус ждал на скамье под раскидистым деревом. Сидел, сложив руки на набалдашнике трости, подняв лицо к небу и зажмурив глаза. «Не дать не взять Гэндальф в минуты короткого отдыха». «Пришли», — хмыкнул, не открывая глаз, стоило нам приблизиться, и только потом посмотрел. Его теплый взгляд перешел с меня на Хармса. Нир Марциус, прохрипел Горгул от избытка чувств. Нир, мой мальчик, просто Нир Марциус. Мы же не чужие друг другу. Вон как ты вымахал, возмужал. Кстати, Злата уже сказала, что у меня для тебя подарок. Я призналась, еще не успела, а сама аж стойку сделала. «И какой же там Марциус подготовил Хармсу подарок?» «Отца я твоего нашел, парень», — начал он. «И знаешь, что выяснилось? Не насиловал он твою мать. все у них по любви было. Только люди в деревне не одобрили их связи. Когда стало известно, что она понесла, дядя твой поднял селян. Горгула того изгнали, пригрозив, что, если посмеет вернуться... то твою мать убьют вместе с приплодом». «Но он не мог уйти ни с чем. И однажды ночью вернулся, чтобы выкрасть её. К тому времени ты уже должен был появиться на свет». Я слушала, затаив дыхание. А Хармс с каждым словом старика мрачнел все больше. На его лице перекатывались желваки. Горгул сжал могучие кулаки и почти беззвучно выдал. «И... что дальше?» «А дальше тебе известно. Мать твоя родами умерла, а Горгул, потеряв любимую от горя, едва не уничтожил деревню. Селяне призвали на помощь мага, он и поймал твоего отца. Селяне долго над ним издевались, пока однажды ночью он и не выломал прутья в клетке и не исчез. «Почему мой отец не забрал меня?» — прохрипел Харм, стискивая кулаки еще сильнее. «Ему сказали, что ты умер вместе с матерью». «И он даже не потребовал доказательств?» «Потребовал», — произнес низкий голос у меня за спиной. «Мы с Хармсом оглянулись. Из тени деревьев на свет шагнул и немолодой горгул. Его одежду составляли полотненные штаны и безрукавка». Мощную грудь, вздувшиеся узлами мышц руки и костистое лицо испещляли многочисленные рубцы, каждой толщиной с палец. «Потребовал», — повторил, глядя посеревшему Хармсу в лицо. «Вот что я получил в ответ». Незнакомец медленно развернулся, и мы увидели обрубки крыльев у него за спиной. «Люди бывают очень жестоки», — добавил он ровным голосом. «Тебе ли не знать, сын?» Я тихонько отошла и замерла возле Марциуса. Старик сжал мою руку, делясь толикой уверенности и тепла. «Оставим этих двоих», — прокряхтел, поднимаясь. «Им есть что обсудить». Он повел меня прочь от этого места. Я понимала, что Марциус прав. Хармсу нужно поговорить с отцом без свидетелей. Но все же не выдержала и оглянулась. Как раз, чтобы услышать, как мой друг спросил. «Зачем же пришел сейчас?» «Чтобы передать тебе нашу семейную магию. Прими ее в дар, сын. Тогда я умру с чистой совестью и встречусь с твоей матерью в долине теней. Она давно меня ждет. Вход в женский корпус парням был заказан, а меня теперь к мужской общаге на пушечный выстрел не подпускали. Кто-то особо одаренный вообще жалобу накатал, что я два месяца скрывала свой пол, чтобы подглядывать в душе за невинными юношами. Понятное дело, Мевурс оставил эту кляузу без внимания. Но встречаться с друзьями мне теперь приходилось на нейтральной территории». В этот раз мы выбрали уютное место в саду за главным корпусом. На академии уже опускался вечер, так что Харамс прихватил с собой Верену. Да и Пашка крутился здесь же. После того, как меня переселили в апартаменты Инайзы, он стал ночевать со мной. Облюбовал коврик перед камином и напрочь отказался съезжать... когда комендантша, суровая губленша восьмидесятого размера, заявила, что представителям ей ценосных вход в храм невинности и красоты запрещен. Я не сразу поняла, что она имеет в виду, ведь альфины живородящие. А потом до меня дошло, что она хотела сказать. «Пашка же представитель мужского племени с весьма красноречивыми доказательствами», который стыдливо прикрывал длинным хвостом. В общем, пришлось снова идти на поклон к миворзу. Кажется, последнее время я хожу к нему как на работу. На этот раз там и Марциус был, и остальные деканы. Я не стала мешать. Попросила Тайерса по-быстренькому накорябать мне разрешение на проживание Альфина в женском корпусе. Получила бумажку и с чистой совестью отправилась на встречу с друзьями. Те уже заждались. Тим, Харм, Сык — все на месте. Чуть позже Эльвар подошел. «Где ты был?» — напустилась я на Гаргула. «Почему он не вернулся на занятие? «Декан меня отпустил. Я провел этот день с отцом». Харм поднял голову и обвел нас сумрачным взглядом. «Ничего себе!» — присвистнул Фей. «Ты отца нашел? «Нет. Скорее, он меня...» Марциус помог. Слово за слово Хармс рассказал об этой встрече. Конечно, подробности раскрывать не стал, и я не стала о них спрашивать. Да и парни поняли, что есть вещи, которые лучше не ворошить. Но один вопрос меня все таки мучил. Ты сказал, что он искал тебя, чтобы передать семейную магию. Передал? Да. Хмурое лицо Гаргула осветила печальная улыбка. Это... Был его прощальный дар. «Как прощальный? Разве вы больше не увидитесь?» «Нет». Он сказал, что я уже большой, мне не нужна нянька. А он все эти годы жил лишь с одной мыслью — передать дар и воссоединиться со своей истиной. Магия не давала ему умереть. Мы все погрустнели. Каждый думал, как же это печально... Встретить близкого тебе человека и снова его потерять. Теперь уже навсегда, без малейшей надежды на новую встречу. А потом встрепенулся Эльвар, разрывая охватившую нас тоску. «Эй, хватит кукситься! Это был выбор твоего отца, его решение. А ты лучше покажи, что за магию он тебе передал». Харом коротко усмехнулся и поднял сжатые кулаки. Его руки вдруг охватили голубоватые искры. Побежали, потрескивая, формируя языки синего пламени. Пламя взвилось на костяшках пальцев, а потом вдруг раздался треск, и между кулаков горгула вспыхнула молния. Раздался гром. В воздухе запахло озоном, а мне на голову обрушился холодный ливень. «Гроза!» — заорал фей, вскакивая, как ошпаренный. «Хармс, дружище, ты что, вызвал грозу?» Мы все за ним бросились под защиту густой кроны ближайшего дерева. Извините, ребята, силы не рассчитал, виновато пробасил Горгул, спеша вслед за нами. Но тут его резко тормознул ледяной голос декана Мивоурза. "Студент Грыхар, вижу, ваша пассивная магия перешла в активную стадию. Поздравляю. И жду завтра на дополнительные занятия. Будете учиться контролировать силу". Пока бедняга хватал ртом воздух, не Тайрс заблокировал ливень и уничтожил его следы в виде луши и побитой листвы. Как оказалось, гроза была локальной. Прошла только над лавкой, где мы сидели. Я уже думала, что декан сейчас в освояси уберется, когда он вдруг отыскал меня взглядом в тени дерева и все тем же бесстрастным тоном добавил. «Вас это тоже касается, студентка Наринас», то, что ваш дядя новый ректор Академии, не значит, что у вас появятся привилегии. Устав един для всех и не подразумевает поблажек». «Так Марциус согласился?» — взвизгнула я, и, забыв обо всем, бросилась на шею декану. Дру на секунду оторопел, а потом прохрипел. «Душить преподавателей входит в ваш план?» Но в его глазах не было осуждения. В них плясало веселье.